были прежде всего относительно молодые люди, переводчики, редакторы, влюбленные в стихи Анны Ахматовой и беззаветно преданные ей. Старые друзья, литераторы и литературоведы, чаще всего в прошлом ленинградцы. Просто разные знакомые, ученый-физик, молодой философ. Эти люди приходили регулярно, каждые несколько дней, а иные каждый день. Между ними вкрапливались художник, пишущий ее портрет культурша, лепившие бюст, фотографы, журналисты, издательские работники, приходившие полу по делу, полу из любопытства. Анна Андреевна всех охотно принимала. Была еще одна категория – иностранцы, литераторы, журналисты. Были более редкие гости, редкие прежде всего из-за собственной деликатности, дорогие гости, поэты и друзья. Арсений Тарковский, Мария Петровых, Юлия Нейман, Лев Озеров. А бывали светские визиты. Например, академик В. с супругой. Я ушла в тот вечер из дому, и Анна Андреевна потом рассказывала мне подробности вечера. Академик сказал, что дом интеллигентный. заметив в прихожей энциклопедию Бокгауза Эйфрона. Мы долго доедали огромный шоколадно-вафельный академический торт. Она любила крутню вокруг себя, и сама называла ее Ахматовкой. Любила назначать несколько встреч на одно время, запутывать все и распутывать все. Ее это занимало и уж ничуть не утомляло. Однажды ко мне позвонил один мой товарищ, сообщил, что приехал наш общий приятель из Сибири. Сговорили, что они оба придут ко мне вечером. Анна Андреевна, всегда принимавшая участие в моих посиделках, огорченно всплеснула руками. Как жаль! «Ко мне, как на грех, должна прийти...» Она назвала имя очень интеллигентной и ученой литературной дамы. Я предложила присоединить ее к нашему обществу, но Анна Андреевна усомнилась в такой возможности. «Я постараюсь с ней не засиживаться», — решила она. Дама явилась ранним вечером. Они с Анной Андреевной сидели в ее комнате и тихо беседовали, а мои гости пришли в условленное время, и мы тотчас уселись за стол. Анна Андреевна ему условили, что она присоединится к нам позднее, когда проводит гостю. У нас за столом все шло честь по чести, пока меня не угораздило сказать, почему задерживается Анна Андреевна и кого она принимает. Мой московский приятель весьма оживился. У него оказались свои литературные счеты с этой дамой. Ах, так? Ну что ж, я постараюсь, чтобы Анна Андреевна быстрее освободилась. Я знаю, как надо действовать, решительно заявил он. И поднялся такой шум, словно за столом сидело не четыре человека, а по меньшей мере четырнадцать. А уж когда мы услышали, что Ахматова провожает с передней гостью, в столовой просто запели «Шумел камыш». Я была в ужасе, но едва захлопнулась входная дверь, распахнулась дверь в столовую, и легко и молодо вошла Анна Андреевна. Ее громко приветствовали, ее ждало место, ждал прибор, и она сходу после недавнего возвышенного интеллектуального общения Включилось в наше застолье в его шум, смех и неразбериху. Сходу с удовольствием выпила и закусила, и остаток вечера прошел чудесно. Она любила иногда лихо погулять, хоть до утра. С ней можно было вдруг чудесно поужинать ночью на кухне, выпить по маленькой, закусив мясом из вчерашнего супа. И вот тут-то она ненадолго словно забывалась, охотно сбрасывала всякую величественность, становилась простой доступной, понятной. Она была удивительно человечна и подчас неожиданно для своего величественного облика, внимательна к мелочам, что всякий раз изумляла и трогала меня. Однажды мне пришлось внезапно положить в больницу близкого человека. Я уехала из дома рано утром, а днем примчалась, чтобы собрать и отвезти в больницу необходимые вещи и кое-что из продуктов. У Анны Андреевны кто-то был, Она лишь на минутку заглянула в кухню, где я собиралась, и я ничего не стала ей говорить, а рассказала о случившемся лишь вечером, когда мы остались одни. «Я поняла», — сказала она. «Я догадалась. Когда набивают маслом баночку из-под майонеза, значит уж непременно ее везут в больницу». У меня не было никакой подмоги, а народу в доме собиралось немало, и всех хотелось кормить, поить, и подходили сроки сдачи трудного перевода. Так что всякий свободный миг я кидалась к столу. Работать удавалось все реже, и времени ни на что не хватало. Однажды, прибежав откуда-то, я с досадой сказала. В парикмахерскую я не поспеваю, стало быть, на прием в посольстве